жуей ты моя девочка вес глава тринадцать иса я выхожу на след мальчишки лишь через шесть часов от начала поисков никто не может предположить что он без страховки и специального оборудования сможет спуститься вниз к озеру по практически отвесной пусть и не слишком высокой скале А потому все это время мы ищем пацана совершенно не там, где следовало бы, и только зря увеличиваем радиус поиска. Мобильная связь здесь практически полностью отсутствует, но ближе к вечеру я ловлю короткий сигнал Петькиного телефона. К счастью, в моем распоряжении находится виртуальная базовая станция. Спасибо шпионскому прошлому. Здешние спасатели о таком оборудовании даже мечтать не могут. Более того, подобные штуковины находятся под строжайшим запретом, что довольно парадоксально, особенно учитывая тот факт, что во всем цивилизованном мире они вовсю применяются в спасательных операциях. Питьку я нахожу лежащим под большим валуном, оплетенным корнями кедра. Сердце ёкает. Это вообще чудо, что я заметил его скрюченную фигуру в сгущающихся сумерках, наползающих с гор. Если бы не яркая курточка, мог бы запросто пройти мимо. эй потеряшка Мальчонка резко открывает глаза. «Ты кто? Чего тебе надо?» «Я Иса, начальник охраны заповедника. Мы тебя всем поселком ищем. Ты, знаешь ли, очень здорово нас напугал. Наверное, и сам испугался». Пацан отчаянно трясет головой. Храбрится, блин. Хотя глаза вон на мокром месте. «Я туда не вернусь». «Да уж, конечно. В темноте в горах делать нечего. Покладисто соглашаюсь я». Заночуем в твоем лагере. — К каком лагере? — осоловела моргает Петька. — Как? Ты разве не разбил лагерь? Хм, остаться здесь вот так не получится. Не глядя на пацана, я спрыгиваю с лошади. Мотя здорово умаялась за этот день, и пора бы мне о ней позаботиться, пока совсем не стемнело. — Это еще почему? — хохлится Петька. — Да потому, что по ночам случаются заморозки. К утру ты просто окоченеешь, а ко всему — зверье. Какое зверье, которое с рассветом приходит на водопой. Кого здесь только нет. Медведи, волки и даже рыси. Времени у нас все меньше. Я ослабляю подпругу, привязываю мотю к дереву, выбрав участок с сочной травой, и внимательно осматриваюсь в поисках подходящего сухого бревна. Ты устроился в хорошем месте. Если рядом разжечь костер, ветер будет гнать жар в нашу сторону, а валун его задерживать. Поможешь собрать хворост? Петька медлит, но все же медленно поднимается с земли и, повторяя за мной, тоже начинает осматриваться. С собой у меня имеется все необходимое – топорик, спички, какая-никакая еда. Я обтесываю три бревна и, как заведено у местных, складываю пирамидкой, так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Таким образом бревна не сгорят в два счета, а будут медленно тлеть до утра». Почти в полной темноте спускаюсь к озеру. Набираю в металлическую кружку воды и ставлю ту на огонь. Петька внимательно наблюдает за каждым моим движением. Делая вид, что этого не замечаю, открываю банку с консервированным супом. Опускаю на выступающий камень, чтоб подогрелось. Горячая еда ему явно сейчас не помешает. Достаю ложку и сухари. «Бери», — подсовываю мальчишке. «А ты?» «Я не голоден. Ешь». некоторое время В Петьке гордость борется с чувством голода. второе берет свое, и он начинает с аппетитом наминать суп, смачивая сухари в томатного цвета жижи. Я не самый чувствительный мужик на планете. Я видел столько дерьма, происходящего в том числе и с детьми. Голод, войны, лагеря беженцев. Но почему-то именно эта довольно мирная картинка трогает что-то в душе. Вполне возможно, сходное чувство испытывал и Федор Измайлович, когда оформлял надо мной опеку, вытащив из ПНД. «Пойми, Иса, семьи в привычном понимании этого слова у нас не будет». Я киваю, хотя вряд ли в тот момент действительно осознаю, к чему ведет Волков. Да это и не важно. Я просто счастлив от того, что не вернусь ни в ПНД, ни в детский дом, который после него, в общем-то, кажется не таким уж и дерьмовым местом. Все познается в сравнении. Да. «Жить мы тоже вместе не сможем». А вот это интересно. Как же тогда? Последний вопрос я произношу вслух. Федор Измайлович прячет руки в карманах и отворачивается к окну. Я оформлю тебя в кадетское училище. Еще один интернат, только с красивым названием. Хмыкую я зло, ощущая, как все мои надежды со звоном бьются и разлетаются в стороны, с спарывая острыми краями кишки. Нет, это совсем другое. Там ты найдешь друзей. А если понравится, то и занятия по душе. Я бы предпочел пойти в нормальную школу и жить с вами. Я знаю, но не могу взять на себя такую ответственность. Почему? До последнего стою на своем. Потому что я алкоголик, ИСА. Конченный алкоголик с неизлечимым посттравматическим синдромом и вспышками немотивированной ярости. Не хочу тебя прибить ненароком. Ты уж меня пойми. Не думаю, что тогда я понял его в действительности. Зато в полной мере оценил, что же он для меня сделал. Несколько лет спустя, будучи уже совершеннолетним и перспективным стараниями того же Волкова. Чтобы доказать ему, что он во мне не ошибся, я становлюсь сначала первым в своем училище, потом, а потом и в стране. Так что, когда приходит черед идти в армию, меня изначально забирают в одно из лучших подразделений. А потом я так быстро расту, что уже в 24 года становлюсь самым молодым бойцом, попавшим в легендарную группу теней. К тому моменту Федор Измайлович уже четыре года как лежит в земле. Может, он и конченый алкоголик с ПТСР, но он – самый лучший, самый добрый мужик на планете. Мне до сих пор иногда кажется, что я чувствую его присутствие. Он всегда со мной, куда ни посмотри. «Ой, я, кажется, все съел!» – вытаскивает меня из воронки воспоминаний виноватый Петькин голос. «Вот и хорошо», – хмурюсь я. «Хоть наелся?» Угу. Значит, давай укладываться. Завтра рано вставать. Я не вернусь к деду. Почему? Потому что он полный придурок. Парень ошибается. В чем-в чем, а в этом Акаеза заподозрить сложно. Он не дурак. И вообще совсем не так плох как может показаться на первый взгляд. Я хочу его ненавидеть за то, как он поступает с Саной, но... Вот ведь черт. Не могу. В какой-то мере я даже понимаю его одержимость ею. Я и сам, кажется, схожу рядом с ней с ума. Ладно, даже если и так, дед придурок. Но отец, ты хоть представляешь, как ему сейчас? Никак, он хотел меня бросить, я слышал, оставить меня деду и свалить. Хмурюсь, в рассказе Петьки что-то не вяжется. Я ведь видел, как Моника Янар смотрел на сына. Мне даже на секунду стало завидно, что в моей жизни никогда такого не будет. Ведь я никогда не смогу стать отцом. Да и если бы смог, не стал бы. Когда ты снайпер, за тобой числится столько загубленных жизней, что совершенно невозможно не думать о том, кому выставят счет за грехи – тебе или твоим детям. Лучше не рисковать. Лучше сделать все, чтобы этот самый счет мог прийти лишь одному известному адресату. «Петь, может ты что-то не так понял? Отец любит тебя. Тогда почему он не позволяет мне быть с ним до конца?» — Зачем привез меня сюда? Он ведь еще не умер. Понимая все меньше, я расстегиваю клапан спальника. — А сам он что говорит? — Что не хочет, чтобы я попал в детдом, когда это случится. Петька шмыгает носом. В тусклом свете тлеющих поленьев в его глазах блестят злые слезы. Кажется, еще немного, и он в голос заревет. И что я тогда буду делать? — Ну, детдом не самое лучшее место на планете. Это точно. — Откуда тебе знать? А я там жил. До шестнадцати лет почти. «Серьезно?» — голос пацана сочится недоверием. «У тебя что? Тоже умерли родители?» «Не знаю». — шебуршу палкой в костре. «Я никогда их не видел. Мать подбросила меня под дверь дома «А ты не пытался ее найти?» «Зачем? Вдруг это и не она вовсе? Вдруг тебя выкрали? Или еще что-то?» У мальчонки слипаются глаза, но он все равно пытается поддерживать беседу неугомонный, одни его конспирологические теории чего стоят, а может и не такие уж конспирологические, в конце концов я и сам на что-то надеюсь, иначе зачем продолжаю свой поиск, я ищу, собственно за этим я в эти края и вернулся, выплескиваю остатки чая в траву и подводя черту под нашим разговором, командую, ну все, хватит болтать, отбой, спать на земле мне не привыкать, А Петька так устал за этот день, что вырубается и без всякой привычки, только голова опускается на землю. И все. В отрубях, парень. Мое сердце снова окатывает волной. Это так странно, осознавать, что кто-то от тебя в полной мере зависит. Зависит не так, как те же бойцы, которых ты прикрываешь. Все же у тех полным-полно сил и навыков выжить в любых обстоятельствах. А такой вот маленький, абсолютно беззащитный человек. Я связываюсь с центральной базой, отчитываюсь, что парень найден, и укладываюсь рядом. Утром просыпаюсь от того, что на меня кто-то смотрит. Открываю глаза и... Волосы шевелятся на голове. Как-то я, пугая Петьку, не подумал, что зверьё-то и впрямь может к нам подтянуться. Волк красивый. Серебристый мех. Рыжие глаза. И острые, смертельно опасные зубы. Пасть у серого чуть приоткрыта. Он часто дышит, обдавая меня теплом и животным духом. Всем известно, что волки не нападают на людей, особенно поодиночке. По идее, волки вообще не ходят по одному, а значит, где-то неподалеку их целая стая. Тянусь рукой к ружью. Дерьмо, а не оружие, если честно. Но вряд ли бы я смог избежать вопросов, если бы стал светить свое. Мне не страшно. Скорее мне даже в кайф это почти забытое чувство опасности. Пальцы касаются приклада. И в этот самый момент Петька шевелится и открывает глаза. тш Едва слышно, командую я. «Главное, не бойся. Я сейчас отгоню его. Медленно, медленно, не делая резких движений, сажусь». Некоторые настаивают на том, что хищникам не следует смотреть в глаза. «Чушь!» «Зверь должен почувствовать, что ты его не боишься». Волк ведет носом. «Я неторопливо приближаюсь». И тихо, но угрожающе рычу. Зверь неуверенно пятится, а спустя какое-то время и вовсе скрывается в чаще. Петька сидит совершенно обалдевший. Синяя вена у него на шее невротично пульсирует. А сердце стучит так громко, что я слышу его удары. «Ну как? У тебя еще не пропало желание здесь остаться? Или, может, вернемся в поселок?» На полном серьезе спрашиваю я у мальчонки. Возвращаться тому явно не хочется, но оставаться здесь, признав утопичность собственного плана, Не хочется и того больше. Я сначала схожу отлить, находится Петька. Ну, сходи, если не боишься остаться без хозяйства. Глаза пацаненка потрясенно расширяются. Некоторое время он действительно обдумывает вероятность быть покусанным хищниками, так что мне приходится все же пояснить. Да не бойся ты, я шучу, только далеко не отходи. Петьку мое зубоскальство откровенно бесит, и когда мы, свернув лагерь, выдвигаемся в путь, Он некоторое время наказывает меня демонстративным молчанием. Но потом любопытная натура ребенка берет свое. И он начинает буквально сыпать вопросами. А что? А как? А почему? К окончанию путешествия мое неприученное к долгим разговорам горло напрочь сипнет. А парню вон, хоть бы хны. Он, кажется, вообще в полном восторге от происходящего. Мы еще домой не вернулись, а Петька уже строит планы, как опять пойдет в лес и, может, даже совершит восхождение на самую высокую в этих краях вершину, белеющую в отдалении между скал. О том, что заставило его сбежать, он как будто и не вспоминает. Только когда мы поднимаемся к дому Саны, спохватывается. «Ой-ё, сейчас мне достанется!» Грустнеет, наблюдая за выскочившим на крыльцо отцом, который сегодня не стал обрежаться в женщину. Следом за Янаром выходит и Акай, И пока первый что-то ожесточенно выговаривает цену прижав его голову к своему запавшему животу, второй шагает прямиком ко мне и, сжав в медвежьих объятиях, силы бьет рукой по спине. «Ну, чертяка!» Вот и все, что он говорит. А мне не надо большего. Я без лишних слов понимаю, что неожиданно для себя обзавелся покровителем, чье расположение в обычных условиях практически нереально заслужить. И это, черт его дери. Странным образом льстит. Я понятия не имею, как можно кого-то так ненавидеть, так к нему ревновать и одновременно с этим, так проникаться этим человеком. Это какой-то чертов сюрреализм. Скажешь ей, ты моя девочка из снов...